Глава 12 Весь последующий месяц в душе Мартина бушевали непонятные ему страсти. С одной стороны, все у него было в порядке. Он исправно посещал работу, получил, как положено, жалование, чему Луиза была бесконечно рада. не пару раз на базар за покупками, приоделся и даже продолжал навещать Гану, чуть ли не через день, забегая к ней на чашку цветочного зелья. Можно даже сказать, что между ними установились некие отношения, и, несмотря на все странности Мартина, Гана была не против его посещений. Умиляясь его наивности, она все же принимала его таким, какой он есть, частенько сама удивляясь тому, что из всех своих многочисленных сородичей, что скитаются по просторам Англии и в ее окрестностях, она отдает предпочтение не цыгану. Быть может, ее подкупали его добродушная прямота и уникальное видение мира, а, возможно, это была та самая тайная нежность, которой она не желала осознаваться даже сама себе. С другой же, совершенно загадочной стороны, Мартина не покидала чувство тревоги, что, пустив в благодатную почву свои цепкие корни, взросло в нем как-то само собой. Словно колючий кустарник, оно терзало и резало душу своими острыми иглами, с каждым днем все больше убеждая его в том, что история Потрошителя еще не закончена. Смутные, сумбурные мысли носились в его голове целыми стаями, заставляя внезапно просыпаться в ночи, а осознание того, что цель его связи с убийцей пока не найдена. что Альбельда куда-то исчез, а Джарокс, брошен на разорение монстра, приводило его в уныние. Лишь одно обстоятельство не давало Мартину окончательно скиснуть. Главным образом то, что кровавые убийства больше не повторялись. Но поскольку его прежние видения до сих пор не вернулись к Мартину, то в настоящий момент он черпал информацию из достоверных источников местных газет. Из них он узнал, что Душегуб называет себя Джеком-потрошителем, а его последнюю жертву, изуродованное тело которой повергло Мартина в шок, звали Кэтрин Эдоус. То, что она была немолода и, как все предыдущие его жертвы, зарабатывала себе на жизнь известным, доступным ей способом, обслуживая похотливых мужчин, и этот факт почему-то не стал для Мартина откровением. За последнее время он не только многому научился – но и довольно много узнала в окружающем его мире. По правде говоря, в этих нюансах он не очень-то и разбирался, считая, что леди, чем бы она ни занималась, всегда остается прежде всего живым человеком, а уж после кем-то еще. Также в одной из газет он прочел, что Джек присылает полиции письма, которые написаны на Кокни. Это просторечие лондонского Ист-Энда, и что эти послания просто изобилуют грамматическими ошибками. Получателем одного из таких писем стал и куратор отдела патологии лондонского госпиталя, доктор, фамилию которого Мартин не запомнил. Он, в принципе, полагал, что забивать себе голову ничего незначащими вещами не имеет никакого смысла, а уж тем более заострять внимание на имени этого уважаемого мужа, поскольку даже если бы он и запомнил его, что ничего бы не изменило. Единственным именем, которое врезалось в память Мартина, да и то лишь потому, что по информации местных газет данный человек возглавил расследование серии кровавых убийств, было имя Федерика Эберлайна, что по большому счету для Мартина тоже не имело значения. Но наряду с именами жертв потрошителя оно все же каким-то образом укрепилось в его сознании. Так вот. Мартин усвоил лишь то, что этот безымянный врач получил адресованную именно ему записку, в которой убийца, именующий себя Джек Зарипа, сетовал на то, что в этот раз ему не удалось совершить свое грязное дело из-за внезапно появившейся полиции, а может быть случайных прохожих, точно Мартин не помнил. Также в ней он обещал доктору в ближайшее время исправить эту досадную оплошность и снабдить его новой партией потрохов. Впрочем, У Мартина были большие сомнения насчет подлинности, опубликованного в прессе послания. Во-первых, он имел опыт личного общения с потрошителем и еще тогда понял, что он весьма незаурядная личность, при желании способная действовать мудренно и осмотрительно. Водить за нос полицию, путая следы циничными неграмотными посланиями, не составляло бы ему никакого труда. И даже больше того, игры такого рода как раз в его духе, Но поскольку он орудовал не один, вполне вероятно, что тот, другой, тоже имел возможность развлекаться таким вот способом. Или же в данном случае жнец преследует свои цели, таким образом желая показать своему партнеру, как надо действовать в подобных случаях. Опытный наставник учит трусливого шкалера и всего-то. А во-вторых, Мартину совершенно случайно довелось видеть одну из возможных записок якобы потрошителя – В это трудно поверить, но полицейские, оказывается, тоже люди и, как следствие, тоже страдают рассеянностью. Так, однажды, как раз после осмотра одного из трупов, что по увечиям подпали под категорию деяний Джека, спустившись в подвал, он обнаружил на полу какой-то клочок бумаги и, как вы понимаете, естественно, поднял его. Откуда он появился, догадаться было совсем несложно. Писанины тут было не меньше, чем где бы то ни было – Но так как полиция в последнее время слишком часто посещала их заведение, очевидным было и то, что кто-то из служащих там людей тоже мог обронить здесь этот листок. Такие вещи, как известно, встречаются повсеместно, и даже строгая кара за утерю важного документа не способна остановить этот естественный процесс. Подняв с пола бумагу, Мартин вначале решил, что это один из отчетов о вскрытии, и чтобы удостовериться в этом, прочел первую строчку, которая гласила о том, что до кого-то там доходят какие-то там слухи и тут же сообразил, что ошибся. Он знал, что читать чужие послания нехорошо, но все же не удержался и стал просматривать письмо дальше. В записке говорилось примерно следующее. «Со всех сторон до меня доходят слухи о том, что полиция меня поймала, но они до сих пор даже не вычислили меня. Я охочусь на женщин определенного типа,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 Вроде была какая-то глупость о бутылке имбирного лимонада, что-то про надписи кровью и еще остроумная шутка по поводу чьих-то отрезанных ушей. А в заключении подпись. Джек-потрошитель. В тот момент, когда Мартин дочитал письмо до конца, он неожиданно вспомнил, что слышал, как полиция говорила о том, что к одному из таких вот писем была приложена половина почки, и отправитель якобы утверждал, что почка вырезана у жертвы, и что другую половину он просто-напросто съел. Также он припомнил и их разговор с потрошителем, где тот упоминал о прелестях своей работы и о неком послании вместо чернил, написанном кровью. Во всей этой истории Мартина смущало то, что письма написаны на кокне, но наряду с этим... Человек, пишущий так безграмотно, называет женщину легкого поведения не иначе, как леди, а это довольно странно для простолюдина. Потом, убийца не может ассоциировать свои жертвы как личности, иначе бы не убивал. Они для него ничто, просто яркие тени его больной фантазии, игрушки без имени, без жизни, без будущего. Только куклы, способные оживать или же умирать только в руках умелого кукловода». Также интриговало и то, что он именует убийство работой. И этот факт тоже никак не укладывался у Мартина в голове. Согласитесь, работа для нас все же нечто иное, нежели бред, пусть даже возведенный в высшую степень нездорового удовольствия, который в данном случае выступает как жажда убийства. Данные противоречия убеждали Мартина в том, что письма могли быть написаны двумя разными лицами, или же писались одним из них под диктовку другого. Также могло иметь место и совместное творчество. А потом это до какой же степени надо обожать свою работу, чтобы начать поедать плоды рук своих. С таким успехом каждый фанат своего дела как минимум должен стремиться к уничтожению того, что создал. Сопоставляя все эти странности, Мартин удивлялся тому, что полиция не уделяет должного внимания столь очевидным фактам. Он был убежден, что одним из убийц определенно является наемник, так как он недвусмысленно называет убийство работой. А вот второй, тот для кого и устроена вся эта жуткая демонстрация, явно находится не в ладах со своим разумом. И, скорее всего, это именно он указывает в письмах на то, что поедание человеческих внутренностей доставляет ему блаженство». Но что может связывать столь разных людей? Наемник и психопат. Что между ними общего? Может быть, это узы крови, что, как известно, держат прочнее любых оков, и один из них попросту выгораживает другого? Безусловно, это не самый убедительный вариант, но он тоже имеет место быть. Один из них болен, другой жесток, но, как все люди, все же имеет свои слабости и, вероятно, даже маленькие привязанности. Возможно, что первый и есть виновник психических отклонений второго, или же они оба жертвы чьих-то нелицеприятных деяний, коими так славится наш несовершенный мир. Для одного убийство давно стало нормой, для другого – желанной забавой. Один коварен, расчетлив и дерзок, второй же труслив, лицемерен и подл. Может быть и наоборот, один нанял за определенную плату другого, для того, чтобы притворить свои извращенные фантазии в жизнь. И кровное родство здесь совсем ни при чем. Тот, чьим недугом является не только трусость и фальш восприятия, но и необузданное желание вкусить запретного блаженства, дойдя до пределов своего маниакального бреда, присытившись доступными ему наслаждениями, просто-напросто возжелал научиться у профессионала убивать самостоятельно. И, очевидно, превзошел своего наставника даже в цинизме. Неуемная жажда лицезреть чужие страдания вывела его сущность далеко за рамки реальности, и, переплюнув своего учителя, он потерял последнюю нить, связывающую его с миром живых. В принципе, версий не так уж и много. Так, например, если учесть, что при встрече жнец признался Мартину в том, что больше всего на свете он ценит дружбу, и что именно она является для него единственной несокрушимой святыней, то можно было бы предположить, будто бы именно это суждение, и выступает здесь отправной точкой его кровавых деяний. Нет между ними родства, нет наставничества, нет выгодно оплаченной сделки, а есть нечто иное для него, для него гораздо большее, чем все сокровища мира. Возможно, жнец считает это подлое, трусливое чудовище своим другом, и потому готов совершенно бескорыстно пойти ради него на любые подвиги, ошибочно полагая, что тот, при случае, готов отплатить долг содружества той же монетой. К сожалению, это неверное представление о людской дружбе и верности, где Мерилом всему чаще выступает лишь личная выгода и собственное благополучие, одурачило уже великое множество доверчивых душ, равно как и осмотрительных тоже.